Призрак 5. Грегор припал к дверному глазку. — Читает вывеску, — оповестил он. — Дай-ка гляну, — не выдержал Арнольд. Грегор оттолкнул своего компаньона. — Сейчас постучит. — Нет, передумал. — Уходит. Арнольд вернулся к письменному столу и очередному пассиансу. вытянутая сухощавая физиономия Грегора стойко маячила у дверного глазка. Глазок компаньоны врезали сами со скуки месяца три спустя после того, как на паях основали фирму и сняли помещение под контуру. С тех пор ААА ПОПС, астронавтическому антиэнтропийному агентству по оздоровлению природной среды, Не перепало ни единого заказа, даром, что в телефонном справочнике фирма значилась первой по счету. Глобальное оздоровление природной среды и давний почтенный промысел успели полностью монополизировать две крупные корпорации. Это обстоятельство сковывало руки маленькой новой фирме, возглавляемой двумя молодыми людьми, обладателями искрометных идей и в избытке... не оплаченного лабораторного оборудования. Возвращайся, зашипел Грегер. Но ну, уже прикинься, будто ты важная птица и дело тебе не в поворот. Арнольд смёл карты в ящик стола и только успел застегнуть последнюю пуговицу белого лабораторного халата, как в дверь постучали. Посетителем оказался лысый коротышка, непримечательный ничем, кроме изнурённного вида. Он со мнением разглядывал компаньонов. Природную среду на планетах оздоравляете? Оздоравляем, сэр. Грегор отложил в сторону кипу бумаг и пожал влажную руку посетителя. Я Ричард Грегер, а вот мой компаньон, доктор Френк Карнольд. Впечатляющие вырезанные в белые халаты, тёмные очки в роговой оправе, Арнольд рассеянно кивнул и тут же принялся вновь разглядывать на просвет старые пробирки, где давным-давно выпал осадок. «Прошу, садитесь, мистер Фернграмм». «Мистер Фернграмм». «Надеюсь, мы в силах справиться с любым вашим поручением», — радушно сказал Грегор. «Мы осуществляем контроль флоры и фауны, очищаем атмосферу, доводим питьевую воду до кондиции, и стерилизуем полосы, Почему мы проводим испытания на стабильность, регулируем вулканическую деятельность и землетрясения, словом, принимаем все меры, чтобы планета стала пригодна для жития? Фернграмм по-прежнему пребывал в сомнении. М-м, буду говорить на чистоту. У меня на руках застряла сложная планета. К сложностям нам не привыкать, самоуверенно кивнул Грегер. «Я агент по продаже недвижимости», — пояснил Фернграм. «Знаете, там купишь планету, тут ее перепродаж, глядишь, все довольны, и каждому что-нибудь доперепало. Вообще-то я занимаюсь бросовыми планетами, тамошнюю среду пускай оздоровляют сами покупатели. Но несколько месяцев назад мне по случаю подвернулась планетка высшего сорта, прямо-таки выхватил из-под носа у крупных воротил». Фернграм горе снатер под солба. «Прекрасное местечко!» — продолжал он уже без всякого энтузиазма. «Среднегодовая температура плюс двадцать пять градусов. Планета гористая, но с плодородной почвой. Водопады, радуги — все честь честью. Причем никакого тебе животного мира». «Идеально!» — одобрил Грегор. «А микроорганизмы есть? Не опасные». «Так чем же вам не угодила планета?» Фернграмм замялся. «Да вы о ней, наверное, слышали. В официальном каталоге она значится под индексом ПКХ-5, но все называют ее просто «Призрак-5». Грегор приподнял бровь. «Призрак» — странное прозвище для планеты, но доводилось слышать и похлеще. В конце концов, надо же как-то именовать новые миры. Ведь в пределах досягаемости звездолётов кишмя киш от светила в сопровождении бессчётных планет, причём многие заселены или пригодны к заселению. И массы людей из цивилизованного сектора космоса стремятся колонизировать такие миры. Религиозные секты, политические меньшинства, философские общины и наконец просто пионеры космоса рвутся начать новую жизнь. Не припомню, признался Грегер. Фенгром конфузливо заёрзал на стуле. Мне бы послушаться жены. Так нет же, полез в большой бизнес. Но платил за призрак в 10 раз против обычных своих цен, а он возьми да и застрянь мёртвым капиталом. Да что же с ним не ладно? не выдержал Грегер. Похоже, там водится нечистая сила. Набравшись духу, выполил Фернграмм. Оказывается, наспех, произведя радиолокационное обследование планеты, Фернграмм незамедлительно сдал её в аренду фермерскому объединению с Дежона-6. На Призраке 5 высадился передовой отряд квартирьеров в составе восьмирых мужчин. Суток не прошло, как оттуда начали поступать бредовые радиодепеши о демонах, вампирах, вурдалаках и прочей врождённой людям нечисти. К тому времени, как за злополучной восьмёркой прибыл Звездо лёд, в живых не осталось ни одного квартирьера. Протокол судебно-медицинского вскрытия констатировал, что рваные раны, порезы и кровоподтёки на трупах Могли быть причинены кем угодно, даже демонами, вампирами, wurdалаками и динозаврами, будь и таковые существуют в природе. За недобросовестное оздоровление природной среды Фернграма арестовали. Фермеры расторгли с ним договор на аренду. Но Фернграм изловчился сдать планету Солнцепоклонникам Сапала-2. Солнцепоклонники проявили осмотрительность. Отправили необходимое снаряжение, но сопровождать его поручили лишь троим, которые заодно должны были разведать обстановку. Эти трое разбили лагерь, распаковали вещички и провозгласили Призрак-5 сущим раем. Они роирировали на родную планету, "Вылетайте скорее!" Как вдруг раздался истошный вопль, и рация умолкла. На Призрак-5 вылетел патрульный корабль И вот экипаж захоронил три изувеченных трупа и ровно через 5 минут покинул планету. Это меня доконало, сознался Фернгром. Теперь из призраком никто ни за какие деньги не хочет вязаться. Сажать там корабли звездолетчики наотрез отказываются, а я до сих пор не знаю, в чём беда. Он глубоко вздохнул и посмотрел на Грегора. — Вам и карты в руки, если возьмётесь. Извинившись, Грегор и Арнольд вышли в переднюю. Арнольд торжествующе гикнул. — Есть работёнка! — Да, — процедил Грегор. — Зато какая! — Мы ведь и хотели поопаснее, — сказал Арнольд. Да ещё ёлками это тарежик и всё, считай, закрепились на исходных рубежах, не говоря уже о том, что нам положен процент от прибыли. Ты видно забываешь, возразил Грегер, что на планету отправлюсь я. А у тебя всего и забот сидеть дома да осмысливать готовенькую информацию. Мы ведь так и договорились, напомнил Арнольд. Я веду научно-исследовательской стороной предприятия, а ты расхлёбываешь неприятности. Забыл Грегор ничего не забыл. Так повелось с самого детства. Он лезет в пекло, а Арнольд сидит дома да объясняет, почему и впредь надо лезть в пекло. — Не нравится мне это, — сказал он. — Ты что, веришь в привидения? — Конечно, нет. — Но со всем остальным мы справимся. Кто не рискует, тот не выигрывает. Грегор пожал плечами. Компаньоны вернулись к Фенграму. В полчаса сформулировали условие: добрая доля в прибылях от эксплуатации планеты на случай успеха, пункта неустойки на случай неудачи. Агреггер проводил Фернграма до двери. А, кстати, сэр, как вы догадались обратиться именно к нам? спросил он. Больше никто не брался, ответил Фернграм, чрезвычайно довольный собой. Всего наилучшего. Спустя три дня Грегор на грузовом звездолете-развалюхе уже направлялся к «Призраку-5». В пути он кротал время за чтением докладов о двух попытках колонизации странной планеты и изучением самых разных свидетельств о сверхъестественных явлениях. Легче от этого не становилось. На «Призраке-5» не было обнаружено никаких следов животной жизни — А доказательств существования сверхъестественных тварей вообще не найдено во всей галактике. Всё это Грегор хорошенько обдумал, а затем, покуда корабль совершал витки вокруг призрака 5, проверил своё оружие. Он захватил с собой целый арсенал, достаточный, чтобы развязать форменную войну и победить в ней. Если только будет в кого полить. Грозовое судно зависло в нескольких тысячах футов над манящей зелёной поверхностью планеты, причём сократить расстояние хоть на йоту капитан отказался наотрез. На парашютах Грегор сбросил свой багаж туда, где были разбиты два предыдущих лагеря, после чего пожал руку капитану и спрыгнул с парашютом сам. Совершив приземление, он поглядел вверх. Грузовое судно улепетывало в космос с такой быстротой, словно за ним по пятам гнались все фурии ада. Грегор остался на призраке пять, один одинешенек. Проверив, как перенесло спуск оборудования, он дал Арнольду радиограмму о благополучном прибытии. Потом с бластером на изготовку обошел лагерь солнцепоклонников. Те собирались обосноваться у подножия горы возле кристально-чистого озерца — Лучших сборных домиков нельзя было и желать. Их не коснулась ни погода, призрак 5 отличался благословенно ровным климатом. Однако выглядели домики на редкость щеротливо. Один из них Грейгор обследовал с особой тщательностью. По ящикам комодов было аккуратно разложено бельё, на стенах висели картины, одно окно было даже задернуто шторы. В углу комнаты приткнулся раскрытый сундук с игрушками, припасёнными для детей. Те должны были прибыть со основной партией переселенцев. На полу валялись водяной пистолет, волчок и пакет со стеклянными шариками. Близился вечер, Греггор перетащил в облюбованный домик всё своё снаряжение и занялся подготовкой к ночлегу. Задействовал систему охраны, даже таракан не мог проскочить сквозь экран, не вызвав сигнала тревоги. Включил радарную установку для охраны подступов к домику. Распаковав свой арсенал, уложил под рукой крупнокалиберные пистолеты, а бластер прицепил к поясу. Только тогда, успокоенный, Грегор не торопясь поужинал. Между тем вечер сменился ночью. Теплую сонную местность окутала тьма. Лёгкий ветерок вздырошил поверхность озерца и зашелестел в высокой траве. Как нельзя более мирное зрелище. Грегор пришёл к выводу, что переселенцы были истериками. Скорее всего, они сами, впав в беспричинную панику, перебили друг друга. Последний раз проверив систему охраны, Грегор швырнул одежду на стул, погасил свет и забрался в постель. В комнату заглядывали звёзды. Здесь они светили ярче, чем над землёй. Луна. Под подушкой лежал бластер. Всё в мире было прекрасно. Только Грегор задремал, как почувствовал, что в комнате не один. Немыслимо. Эти сигнализация охранной системы не срабатывала, да и радиолокатор гудит по-прежнему мирно. И всё же каждый нерв в теле до предела натянут. Грегор выхватил бластер и огляделся по сторонам. В углу комнаты кто-то чужой. Ломать голову над тем, как он сюда попал, было некогда. Грегор направил бластер в незнакомца и тихим, решительным голосом произнёс: "Так, а теперь руки вверх!" Незнакомец не шелохнулся. Палец Грегора напрягся на спуске, но тут же расслабился. Грегор узнал незнакомца. Это же его собственная одежда, брошенная на стул, искажённая звёздным светом и его Грегора в ображении. Он оскалил зубы в усмешке и опустил бластер. Груда одежды чуть приметно зашевелилась. Ощущая лёгкое дуновение ветерка от окна, Грегор не переставал ухмыляться. Но вот груда одежды поднялась со стула, потянулась и целиво устремлённо зашагала к Грегору. Отцепив нефун, он смотрел, как надвигается на него бесстелесная одежда. Когда она достигла середины комнаты и гро-гро потянулись пустые рукава, он принялся опалить. и всё полилы, полилы балоскуты лохмотья тоже наравили вцепиться в него, будто обрели самостоятельную жизнь. Тлеющие клочки ткани пытались облепить лицо, ремень наравил обвить его вокруг ног. Пришлось всё испепелить. Только тогда атака прекратилась. Когда сражение окончилось, Грегор зажёг все до единого светильники. Он сварил кофе и вылил в кофейник чуть ли не целую бутылку Брэнди. Каким-то образом он устоял против искушения, не разнес в дребезги бесполезную систему охраны. Зато связался по рации со своим компаньоном. «Весьма занятно», — сказал Арнольд после того, как Грегор ввел его в курс событий. «Одушевление. Право же в высшей степени занятно». Я вот и надеялся, вдруг это тебя позабавит, с горечью откликнулся Грегор. После изрядной дозы бренди он чувствовал себя покинутым и ущемлённым. Больше ничего не случилось. Пока нет. Ну, береги себя. Появилась тут у меня одна идейка. Надо только сделать кое-какие расчёты. Между прочим, тут один сумасшедший букмекер принимает ставки против тебя. 5 к 1. Быть того не может. Честное слово. Я поставил. За меня играл или против? встряпенулся Грегер. Конечно, за тебя, возмутился Арнольд. Ведь мы же, кажется, компаньоны? Но ни дали отбоя, и Грегер вскипятил второй кофейник. Спать ночью он всё равно не собирался. Одно утешение: Арнольд всё же поставил на него. Правда, Арнольд вечно ставит не на ту лошадку. Уже при свете дня Грегор с грехом пополам на несколько часов забылся в беспокойном сне. Проснулся он вскоре после полудня, оделся с головы до ног во все новенькое и пошел обыскивать лагерь солнцепоклонников. К вечеру он кое-что обнаружил. На стене одного из сборных домиков было наспех нацарапано слово «Дгасклид». «Т-Г-А-С-Э-К-Л-И-Т». Для Грегора слово это было всего лишь пустым сочетанием нелепых звуков, но он тотчас же сообщил о нем Арнольду. Затем внимательнейшим образом обшарил свой домик, включил все освещение, задействовал систему охраны и перезарядил бластер. Казалось бы, все в порядке. Грегор с сожалением проводил глазами заходящее солнце, уповая на то, что доживёт до восхода. Потом устроился в уютном кресле и решил поразмыслить. Этак животной жизни на планете нет, так же как нет ни ходячих растений, ни разумных минералов, ни сполинских мозгов, обитающих где-нибудь в тверди Призрака-5. Нет даже луны, где могло бы притаиться подобное существо. Эв привидения Грегор не верил. Он знал, что при кропотливом исследовании все сверхъестественные явления сводятся к событиям сугубо естественным. А уж если не сводятся, те сами собой прекращаются. Какой призрак решит топтаться на месте и стало быть лесть на глаза невериющему? Как только в замке появляется учёный с кинокамерой и магнитофоном, привидение удаляется на покой.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 Нужно даже объяснить поведение одежды. Статическое электричество. Перед Грегором воздвиглась какая-то фигура. Как и вчера, система охраны не сработала. Грегор медленно поднял взгляд. Некто стоящий перед ним достигал 10 футов в высоту и походил на человека, но только с крокодиловой головой. Туловище у него имело малиновый окрас с поперечными вишневыми полосами. В лапе чудище сжимало здоровенную коричневую жестянку. «Привет!» — поздоровалось оно. «Привет!» — сказал Грегор, сглотнув слюну. «Бластер лежит на столе всего в каких-то двух футах. Интересно, перейдет ли чудище в нападение, если потянуться за бластером?» Как тебя звать? спросил Грегора со спокойствием, возможным разве только в состоянии сильнейшего шока. Я Хват. Раковая шейка, представилось чудище. Хватаю всякие вещи. Как интересно. Рука Грегора поползла в сторону бластера. Хватаю вещи, именуемый Ричард Грегор, весело и бесхитростно продолжал чудище. И поедаю обычно в шоколадном соусе. Чудище протянуло Грегору жестянку, и тот прочел на этикетке. Шоколад с Мига. Превосходный соус с Грегором, Арнольдом и Флином. Пальцы Грегора сомкнулись на бластырь. Он уточнил. — Так ты меня съесть намерен? — Безусловно, — заверил Хват. Но Грегор успел завладеть оружием. Он оттянул предохранитель и открыл огонь. Прошив в грудь Хвата, Зарято полил пол стены о заодной брови Грегора. "И не так не пройдёшь", пыхтел Хват. "Черещур я высокий". Бластер выпал из пальцев. Хват склонился над Грегором. "Сегодня я тебя не съем", предупредил он. "Не съешь?" выдавил из себя Грегор. Нет. Сие тебе я имею право только завтра, 1 мая. Таковы условия. А сейчас я просто зашёл попросить тебя об одной услуге. Какой именно? Хват заискивающе улыбнулся. Будь умником. Полакомься хотя бы петком яблоком, ладно? Яблоки придают такой дивный привкус мясу. С этими словами полосатая чудище исчезла. Дрожащими руками Грегор включил рацию и обо всём рассказал Арнольду. Хм, откликнулся тот. Хват раковая шейка, вон оно что. По-моему, это решающее доказательство. Всё сходится. Да что сходится-то? Что здесь творится? Сначала сделай-ка всё так, как я прошу. Мне надо самому толком убедиться. Повинуясь инструкциям Орндольда, Грегор распаковал лабораторное оборудование и извлёк всевозможные пробирки, retortы и реактивы. Он смешивал, сливал и приливал, как было велено, а под конец поставил смесь на огонь. "Есть", сказал он, вернувшись к Раци. "А теперь объясни-ка, что здесь происходит? Пожалуйста". Натыскал я в словаре твой тгасклит. «В аполианском. Слово это означает «многозубый призрак». Санцепоклонники-то родом сапало. «Тебе это ни о чем не говорит?» «Их поубивал отечественный призрак», — не без ехидства ответил Грегор. «Должно быть, прокатился зайцем в их же звездолете. Вероятно, над ним тяготело проклятие. Успокойся, — перебил Арнольд, — призраки тут ни при чем. Раствор пока не закипел?» «Нет». «Скажешь, когда закипит. Так вот, вернемся к ожившей одежде. Тебе она ни о чем не напоминает?» Грегор призадумался. «Разве что о детстве?» — проговорил он. «Да нет, это же куром на смех. Ну-ка, выкладывай», — настаивал Арнольд. «Мальчишкой я избегал оставлять одежду на стуле. В темноте она вечно напоминала мне то чужого человека, то дракона, то еще какую-нибудь пакость». В детстве, наверное, каждый такое испытывал. Но ведь этим не объяснишь. Ещё как объяснишь. Вспомнил теперь, хвата, раковую шейку? Нет. С чего бы я его теперь вспомнил? Да с того, что ты же его и выдумал. Помнишь? Нам было лет по восемь-девять, тебе, мне и Джимми Флину. Мы выдумали самое жуткое чудище, какое только могли представить. Чудище было наше персональное, а желало слопать только тебя, меня или Джимми непременно под шоколадным соусом. Однако право на это оно имело исключительно по первым числам каждого месяца, когда мы приносили домой школьные отметки. Избавиться от чудища можно было только одним способом — произнеся волшебное слово. Тут Грегор действительно вспомнил и удивился, как бесследно все улетучивается из памяти — Сколько ночей напролёт не смыкал он глаз в ожидании хвата. По сравнению с тогдашними ночными страхами, плохие отметки казались сущей чепухой. «Кипит раствор?» — спросил Арнольд. «Да», — послушно бросив взгляд на реторту, — сказал Грегор. «Какого он цвета?» «Зеленовато-синего. Собственно, скорее в синеву, чем... Всё правильно, можешь выливать». Нужно будет подставить ещё кое-какие опыты. Ну, в общем-то, решек мы раскусили. То есть, как раскусили? Может, всё-таки объясни ш толком? Да это же проще простого. Животная жизнь на планете отсутствует. Отсутствует и привидение, по крайней мере, настолько могущественное, что способно перебить отряд вооружённых мужчин. Сама собой напрашивается мысль о галлюцинациях. Вот ей стал выяснять, что же могло их вызвать. Оказывается, много. Помимо земных наркотиков, в каталоге напланетных редкоземельных элементов перечислено свыше десятка галлюциногенных газов. Есть там и депрессанты, и стимуляторы. И два вдохнёшь, сразу вообразишь себя гением, червём или орлом. А этот, судя по твоему описанию, соответствует газу, который в каталоге фигурирует как Лонгстед-42. Тяжелый, прозрачный, газ без запаха, физиологически безвреден, стимулирует воображение. «Значит, по-твоему, я жертва галлюцинаций?» «Да уверяю тебя, не так все просто», — прервал его Арнольд. Лонгстед-42 воздействует непосредственно на подсознание. Он растормаживает самые острые подсознательные страхи, Оживляет всё то, чего ты в детстве панически боялся и что с тех пор в себе подавлял. Одушевляет страхи. Вот это ты и видел. А на самом деле там ничего и нет, переспросил Грегер. Никаких физических тел. Но галлюцинации достаточно реальны для того, кто их ощущает. Грегер потянулся за непочатой бутылкой бренди. Такую новость следовало обмыть. Оздоровить призрак пять не трудно, уверенно продолжал Эрнольд. Без особых хлопот приведём Лонгста 42 в связанное состояние. Это богатство. Грегор предложил было тост, как вдруг его пронзила холодящая душу мысль. Если это всего лишь галлюцинации, то что же случилось с переселенцами? Эрнольд ненадолго умолк.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 я без промедления фрахтую корабль и вылетаю для проведения опытов. Успокойся. Через денек-другой вывезу тебя оттуда». Грегор дал отбой. На ночь он позволил себе допить бутылку Брэнди. Разве ему не причитается? Тайна призрака опять раскрыта, компаньонов ждет богатство. Скоро и Грегор в состоянии будет нанимать людей, посвящать, Пускай высаживаются на неведомых планетах, а уж он берётся инструктировать их по радио. На завтра он проснулся поздно, с тяжёлой головой. Корабль Арнольда ещё не прибыл. Грегор упаковал оборудование и уселся в ожидании. К вечеру корабля всё не было. Грегор посидел на пороге, полюбовался закатом, потом вошёл в домик и приготовил себе ужин. На душе все еще было тяжело из-за неразгаданной тайны переселенцев, но Грегор решил попусту не волноваться. Наверняка ты ищется убедительное объяснение. После ужина он прилег на койку и только смежал веки, как услышал деликатное покашливание. — Привет! — поздоровался хват раковая шейка. — Персональная, глубоко интимная галлюцинация — вернулась с гастрономическими намерениями. Привет, дружище, радостно откликнулся Грегор, не испытав даже тени страха или тревоги. Яблочком это подкормился. Ох, извини, упустил из виду. Ну, не беда, Хват старательно скрывал своё разочарование. Я прихватил шоколадный соус. Он взболтнул жестянку. Грегор расплылся в улыбке. Иди гуляй, сказал он. Не ведь знаю, ты всего на всерьё плод моего воображения. Причинить мне вред ты бесилен. Да я и не собираюсь причинять тебе вред, утешил Хват. Я тебя просто-напросто съем. Он приблизился. Грегор сохранял на лице улыбку и не двигался, хотя Хват на этот раз выглядел уж слишком плотоядно. Хват склонился над койкой и для начала куснул Грегора за руку. Вскочив с койки, Грегор осмотрел якобы укушенную руку. На руке остались следы зубов. Из ранки сочилась кровь, взаправдышняя. Его, Грегора, кровь. Кусал же кто-то колонистов, терзал их, рвал в клочья и потрошил. Тут же Грегору вспомнился виденный однажды сеанс гипноза. Гипнотизер внушил испытуемому, что, прижет ему руку горящей сигареты, и прикоснулся кончиком карандаша. За считанные секунды на руке у испытуемого зловещим багровым пятном вздулся волдырь. Испытуемый уверовал, будто пострадал от ожога. «Если твое подсознание считает тебя мертвым, значит, ты покойник». Если оно страдает от укусов, укусы на лицо. Грегор в хватке не верит, зато верит его подсознание. Грегор шмыгнул было к двери, хват преградил ему дорогу, стиснул в мощных лапах и приник к шее. Волшебное слово. Но какое же? Альфойста! выкрикнул Грегор. Не то слово, сказал Хват. Пожалуйста, не дёргайся. Регнастикио. Не этушки. Перестань легаться, и всё пройдёт, не будет боль. Вориш пель хапильо. Хват истошно зарал от боли и выпустил жертву. А высоко подпрыгнув, он растворился в воздухе. Грегор бессильно плюхнулся на ближайший стул. Чудом спасся. а ведь был на волосок от гибели. Ну и дурацкая смерть выпала бы ему на долю. Это же надо, чтобы тебя прикончило собственное воображение. Хорошо еще слово вспомнил. Теперь лишь бы Арнольд поторопливался. Послышался сдавленный ехидный смешок. Он исходил из мглы полуотворенного стенного шкафа и пробудил почти забытое воспоминание. Грегору 9 лет. Тень не по петам. Его личный тень не по петам тварит тощее мерзкое диковины, прячется в дверных проёмах, ночует под кроватью, нападает только в темноте. "Погаси свет", распорядился Тень не по петам. "И не подумаю", заявил Грегор, выхватив бластер. "Пока горит свет, тень не по петам не опасен". — Добром, — говорю, — погаси, не то хуже будет. — Нет. — Ах так. — Иген-миген-диген. В комнату прошмыгнули три тварюшки. Они стремительно накинулись на электролампочки и принялись жадностью грызть стекло. В комнате заметно потемнело. Грегор стал палить по тварюшкам. Но они были так проворны, что увертывались, а лампочки разлетались в дребезги. Тут только Грегор понял, что натворил. Не могли ведь тварюшки погасить свет. Неодушевлённые предметы воображению не подвластны. Грегор вообразил, будто в комнате темнее и ты собственноручно перебил все лампочки. Подвело собственное разрушительное подсознание. Тут-то тени по пятам почёл волю. Перепрыгивая из тени в тень, он подбирался к Грегору. Бластер не поможет. Грегор отчаянно пытался подобрать волшебное слово и с ужасом вспомнил, что тени по пятам, а никаким волшебным словом не проймешь. Грегор все пятился, а тени по пятам все наступал, но вот путь к отступлению преградил сундук. Тени по пятам горой навис над Грегором, тот съежился, зажмурив глаза, и тут рука его наткнулась на какой-то холодный предмет. Оказывается, Грегор прижался к сундуку с игрушками, а в руке сжимал теперь водяной пистолет. Грегор поднял его. Тени по пятам отпрянул, опасливо косясь на оружие. Грегор метнулся к крану и зарядил пистолет водой. Потом направил в чудище смертоносную струю. Взрыв предсмертной муки. Тени по пятам исчез. — Грегор. С натянутой улыбкой Грегор сунул пистолет за пояс. Против воображаемого чудища водяной пистолет — самое подходящее оружие. Перед рассветом произвел посадку звездолет, откуда вылез Арнольд. Не теряя времени, он приступил к своим опытам. К полудню все было завершено, и элемент удалось четко идентифицировать как Лонгстед-42. Арнольд с Грегором поспешно уложили вещички и стартовали с планеты. И два очутившись в открытом космосе, Грейгер поделился с компаньоном недавними впечатлениями. "Сурово", тихонько, но сочувственно произнёс Арнольд. Теперь благополучно распрощавшись с призраком, пять Грейгер в состоянии был улыбнуться скромной улыбкой героя. "Могло быть и хуже", заявил он. "А ж куда хуже?" представив, что туда затесался бы Джимми Флинн. Вот кто действительно умел выдумывать страшилищ. Вор-чучело, помнишь? Помню только, что из-за него по ночам меня преследовали кошмары», ответил Арнольд. Звездолет несся к земле. Арнольд набрасывал заметки для будущей научной статьи «Инстинкт смерти на призраке 5. Роль серии массовых галлюцинаций и стимуляции подсознательного», возникновение физиологических изменений. Затем он отправился в кабину управления задать курс автопилоту. Грегор рухнул на койку, при исполненной решимости наконец-то отоспаться. Только он задремал, как в каюту со смертельно бледным от страха лицом ворвался Арнольд. «Мне кажется, в кабине управления кто-то есть», — пролепетал он. Грегор сел на койке. «Никого там не может быть». Мы ведь оторвались. Из кабины управления донёсся рык. "Боже!" ахнул Эрнольд. "Всё ясно. После посадки я не стал задраивать воздушный шлюз. Мы по-прежнему дышим воздухом призрака 5". А на пороге незапертой каюты возник серый испалин, чежкура была из пещерина с красными крапинками. Из Палин был наделён несчислимым множеством рук, ног, щупальц, когтей и клыков, да ещё и двумя крылышками в придачу. Страшилище медленно надвигалось, постанови и бормоча что-то неодобрительное. Оба признали в нём ворчучело. Грегор рванулся вперёд и передносом у страшилища захлопнул дверцу. Здесь нам ничто не грозит, пропыхтел он. Двери герметизированы. А как мы станем управлять звездолётом? Никак, ответил Эрнольд. Доверимся автопилоту, пока не надумаем как прогнать эту образину. Однако сквозь двери стал просачиваться лёгкий дымок. Это ещё что? воскликнул Эрнольд почти в панике. Грегер насупился. Неужто не помнишь? Варчучело проникает в любое помещение. против него запоры бессильны. Да я о нём всё позабыл начисто, признался Орнольд. Он что, глотает людей? Нет, насколько я помню, только и жрóует в кошицу. Дымок сгущался, принимая очертания изпалинской серой фигуры ворчучела. Друзья отступили в соседнюю камеру и заперли за собой следующую дверь. Нескольких секунд не прошло, как дым просочился и туда. «Какая нелепость!» — заметил Арнольд, кусая губы. «Дать себя затравить вымышленному чудовищу!» «Стой-ка! Водяной пистолет еще при тебе?» «Да, но... Давай сюда!» Арнольд поспешно зарядил пистолет водой из анкерка. Тем временем ворчучила вновь успела материализоваться и тянулась к друзьям, недовольно постановая. Арнольд окропил его струйкой воды. Ворчучело по-прежнему наступало. "Вспомни", воскликнул Грегер. "Никто никогда не останавливал ворчучело водяным пистолетом". Отступили в следующую каюту и захлопнули за собой дверь. Теперь друзей отделял от леденящего космического вакуума только кубрик. "Нельзя ли как-нибудь профильтровать воздух?" поинтересовался Грегер. Чужеродные примеси и так потихоньку уходят вместе с отработанным воздухом. Но действие Лонгстеда длится часов двадцать. А нет ли противоядия? Никакого. Ворчучело снова материализовалось, снова проделывало это отнюдь не молча и уж совсем нелюбезно. «Как же его изгнать?» — волновался Арнольд. «Ей же какой-то способ. Волшебное слово или деревянный меч?» Теперь покачал головой Грегора. «Я всё-всё вспомнил», — ответил он скорбно. «И чем же его можно пронять?» «Его не одолеешь ни водяным пистолетом, ни пугачом, ни рогаткой, ни хлопушкой, ни бенгальскими огнями, ни дымовой шашкой, словом, детский арсенал исключён». Ворчучело абсолютно неистребимо. «Ах уж этот Флин и его неугомонная фантазия!» Так как же все-таки избавиться от ворчучела? Я же говорю, никак. Оно должно уйти по доброй воле. А ворчучела успела вырасти во весь свой гигантский рост. Грегор с Арнольдом шарахнулись в кубрик и захлопнули за собой последнюю дверь. «Думай же, Грегор!» — взмолился Арнольд. «Ни один мальчишка не станет выдумывать чудище, не предусмотрев от него хоть какой-то защиты». "Аворчучело не прикончишь", твердил свой Грегор. Во вновь начинало явственно вырисовываться краснокравчатое чудище. Грегор перебирал в памяти все свои полночные страхи. И тут, ещё чуть-чуть и стало бы поздно, всё ожило в памяти. Управляемый автопилотом корабль мчался к земле. Аворчучело чувствовало себя на борту полновластным хозяином. Оно вышагивало взад-вперёд по пустынным коридорам, просачивалось сквозь стальные переборки в каюты и грузовые отсеки, стенало, ворчало и ругалось последними словами, не находя себе ни единой жертвы. Звездолёт достиг солнечной системы и автоматически вышел на окололунную орбиту. Грег осторожно глянул в щёлочку, готовый в случае необходимости мгновенно снова нырнуть в укрытие. Однако зловещего шурканья ног не было слышно, и ни под дверцей, ни сквозь переборки не просачивался голодавший туман. Всё спокойно, крикнуло Нарнульдо, ворчаучило как не бывало. Друзья прибегли к самому верному средству против ночных страхов. Забрались с головой под одеяло. Говорил же я, что водяной пистолет тут ни к чему, сказал Грегор. Арнольд одарил его кривой усмешкой и спрятал пистолет в карман. «Все равно оставлю на память. Если женюсь, да если у меня родится сын, это ему будет первый подарок». «Нет уж, своему я припасу кое-что получше», — возразил Грегор и с нежностью похлопал по одеялу. «Вот она, самая надежная защита. Одеяло над головой». Конец Паудиокнига издана студией Звучание глагол в 2018 году. Текст читал Дмитрий Оргин. Монтаж Григорий Рохмистров. Корректор Любовь Германовна Каретникова.